Деус эк машина. Всё было кончено. Как это так? Чистяков опустился в кресло. Это как же это так? Остановив на председателе бессмысленный рыбий взгляд, он икнул и полез в штаны за карвалолом. Председатель, жирный функционер в железных каких-то эссесовских очках, пожал плечами. Ничего личного, Сергей Васильевич, бесстрастно, бездушно даже произнёс он. Такие цифры. Не может быть таких цифр. Не откуда таким цифрам взяться, неуверенно сказал Сергей Васильевич. У нас все за меня. Меня народ любит. Они из-за меня горы свернуть. Ошибки тут никакой нет. Машина выдала. Ну, это же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 Я ничего не могу сделать. Функционер даже не шелохнулся, не сделал ни попытки поднять Сергея Васильевича с колен, не убраться с его пути. Хоть отшатнулся бы, ничуть не бывало. Сергей Васильевич, как подбитая фрицами 34-ка, полз на него, а тот, словно окопанный 90-тонный фашистский панцер, стоял недвижно, подпускал поближе. — Вам не стыдно, пожилой и заслуженный человек, перед вами? — пошел на таран Чистяков. — На пенсию! — дал залп в упор функционер. Но Сергей Васильевич на последнем издыхании добрался-таки до серых брюк Лысого и ухватился за штанину. — Отмените результаты, еще не поздно. Вы же председатель избиркома, вы же все можете. — Сергей Васильевич! — одернул его председатель. Партия проиграла выборы в нашей области. Вам придётся уйти. Ваши ошибки будет исправлять другой чиновник. И я больше не собираюсь это повторять. Да господи боже мой, впервые нам, что ли, суетливо залапотал заискивающе улыбался Сергей Васильевич. Но мы же всегда по-человечески. Тут прибавим, тут убавим, тут у нас в дурдом проголосуют, тут тюрьма поддержит единогласно, тут морг, да и студенты намного ещё способны, а пенсионеры Мы по деревням вихрем промчимся с обозом с гуманитарной помощью. Все как один наши будут шутками прод набор за галочку получить, а не душу бы за такое отдали запросто. А тут её всю целиком и не просят, а разбивают траншами. И раз в 4 года торгуй себе по новому законодательству раз в 5 лет. Холодно поправил его председатель Сберкома. А мы им водочки и тушёнки добавим в банк, чтобы на 5 лет хватило. Не унывал частиков. Вы просто Игорь Борис, результаты не объявляйте пока, пусть ещё посчитают человеческий фактор. А мы под напряжёмся и соберём голоса. Аврал нам будет. Всё будет, обещаю. Исключено, покачал головой председатель. Народ уже сделал свой выбор. Мой народ не пойдёт против меня, закусил удила Сергей Васильевич. Это не ваш народ, а государственный, осадил его функционер. И живёт он в интересах государства. Если народ проголосовал против вас, значит, председатель Сберкома пожал плечами и внимательно посмотрел на наручные часы. Да почему? Почему что я им сделал? За что вы меня? захрипел Сергей Васильевич. Меня ты куда, на свалку? А я ещё государству послужить хочу. Человеческий фактор, а? Задержечка. Сделайте христом Богом прошу, а за мной не заржавеет. Вот дачку, 3 гектаров в заповеднике, например. Нет больше человеческого фактора. Машина считает, сказал функционер. Но вы же человек, вы ведь главней машины. Не понимающе глядя на председателя снизу вверх, пробормотал Сергей Васильевич: "Что же мы это, позволим каким-то мёртвым ящикам собой распоряжаться?" Это не мёртвый ящик, зачем-то кинув в угол извиняющийся взгляд, сказал председатель. Это государственная автоматизированная система выборы вершина научной мысли. Это всего лишь система, машина! Сергей Васильевич вскочил на ноги, хрумкнула спина и хромая кинулся в тот самый угол, куда только что смотрел председатель. Я вот и что жую её, кричал он. Уничтожу. Поросшие седым волосом кулаки ударили в хромированный корпус системы, но ему не удалось сдвинуть её хотя бы и на миллиметр. Весил она должно быть не меньше центнера. Костяшки пальцев покрылись медленной стариковской кровью. Вандала устойчивая модель, сказал председатель, и в жестинном голосе его слышалась опенгеймеровская гордость гордыня. И не старайтесь, Сергей Васильевич. Это же просто одна из местных станций. Центральная-то находится в Москве, и до неё уж вы не доберётесь. Всё. Не будет больше подтасовок, подкупов, мёртвых душ, взяток, угроз, вмешательства органов. Всё теперь будет чётко, как в швейцарских часах. Всё прозрачно.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 Она была для него как свежая кровь для пожилого Вурдалака. Власть заставляла его сердце биться, разглаживала морщины и перебивала позднюю седину, отлучив его от власти. Оторви его от этой широкой и сонной, как кинисе артерии, скукожицы, и вскоре помрёт так и не дождавшись вознесения. Для него не важно было название должности. В советские времена должности назывались по-одному, нынче по-другому. Вот одну только партию четыре раза переименовывали, но принцип, по которому причащали святых таин и мазали в цари, оставался тем же. А уж однажды причастившись, всегда можно было договориться о продлении полномочий. Раньше так всегда было. И вот, кажется, кончилось. Сергей Васильевич никогда не рвался в Москву незачем. Он на своей родной земле провёл столько лет, сколько другие вообще не живут. И эта земля точно, как пожилому Вурдалаку, придавала ему сил. В области он знал по имени-отчеству каждого милиционера, званиям старшего майора, в лицо всех ветеранов и держал компромат на любого местного или московского политика, который хоть раз критиковал дела в его вотчине. Проиграть выборы он не мог. Не мог он проиграть выборы. Не мог. И ладно бы ещё коммунистам проиграл, но этим за этих точно снимут. Сергей Васильевич спугнул бакланявшую секретаршу отпер свой кабинет и не отворяя дверь Настиш, как-то по-воровски протиснулся в щель.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 У белого кремлёвского телефона лежала подгнившая клубничка и баночка с чёрной забродившей кровью из рогов марала по совету сторожилов. От гнева у Сергея Васильевича потемнело в глазах. Зинка, зарал он, едрить твою налево, Зинка! Секретарша открыла дверь шире, чем осмелился он сам, заглянула внутрь. Ты что же? А? Ты когда кровь меняла последний раз? Дана, у тебя уже свернулось всё. Ты с ним из одно, да, признавайся, смерти моей хочешь. Так и Сергей Васильевич глупо улыбнулась Зинка. Теперь к вам зачем? Всё ведь вроде. Нет твоё дело паскуда, оборвал её Сергей Васильевич. Это мы ещё посмотрим, всё или не всё. На твоё дело свежие фрукты ему подкладывать и дряниту и стойбище подливать, раз оно помогает. «Вы бы его еще мазью звездочка натирали!» — прошипела ядовито Зинка. «Своей, вьетнамской, стариковской!» «Ах ты, гадюка!» — обомлел Сергей Васильевич. «Я тебя выпестывал, на груди пригрел, вот такусенькой!» «Это я вас на груди!» — сплюнула Зинка. «Хватит, натерпелась!» «До свидания, Сергей Васильевич!» «Покойтесь с миром!» Она развернулась на каблуках и вышла вон. «Крысы бегут с корабля!» прошептал Сергей Васильевич: "Крысы бегут". Он робко посмотрел на телефон. Вместо диска с циферблатом заглушка с золотым двуглавым орлом. По такому телефону самому звонить нельзя, можно только принимать звонки, допытаться да умилостью ведь аппарат, как с богом, связь в одну сторону, сверху вниз по вертикали. Пару раз, когда Сергей Васильевич был ещё моложе и глупее, Он снимал трубку без звонка, просто так, из любопытства, послушать. По ту сторону вертикали что-то тонко гудело, похоже на тонновый сигнал из обычного человеческого телефона, но как-то иначе, по-неземному, будто кастраты пели. Как знать, может, сейчас сработает? Он достал из шкафа стилизованную под березовое полено бутылку местной сувенирной, И заискивающий робко пододвинул полный стопарик к телефону. Тот молчал. Сергей Васильевич перекрестился, поцеловал пальт билет и снял трубку. Всё глухо, мертво. Будто провод осколком снаряда перебило. Ах, если бы можно было доползти до места разрыва, стиснуть оба конца провода зубами и пустить ток через своё тело. Не верю. Упрямо со звериным нежеланием умирать сказал он. Не верю.